Глава 5. Дракон нетерпеливости. Положительный полюс – отвага. Отрицательный полюс – несдержанность. Внешние проявления. Легкая возбудимость, грубость, резкость, поверхностность, раздражительность, вспыльчивость, несдержанность, поспешность, опрометчивость, беспечность, безрассудность. Внутренние проявления нервозность, беспокойство, склонность к панике, возбудимость, раздражительность, капризность, небрежность, беззаботность. Примеры условий и явлений, способных дать пищу дракону нетерпеливости. Современная западная культура и менталитет жителей таких стран, как Япония, Франция и США, Уолл-стрит, боевые действия, всевозможные службы новостей, такие как CNN, телевидение, торговля, жизнь в большом городе, работающие отцы и матери, ожидание в очереди, профессиональное занятие спортом, пробки и напряженное движение транспорта в часы пик, проверки, проводимые Международным Красным Крестом, откладывание денег на черный день, приближение смерти или вообще восприятие смертности человека как таковой, амфетамины, кофе и кофеин, дорожные работы, Академия почетных награждений, Любой вид соперничества и соревнований. Внешние характеристики и манера преподнесения. Люди с драконом нетерпеливости в душе могут иметь совершенно разную внешность, поскольку это чудовище не влияет на формирование каких-то характерных черт. В основном дракон заставляет их выглядеть так, словно они двигаются впереди своего тела. Голова их устремлена вперед, глаза горят, И вообще они кажутся уже находящимися там, куда только собираются идти. Их движения отличаются резкостью и отсутствием изящества. Они могут иметь привычку притоптывать ногой, барабанить пальцами, похлопывать себя руками по коленям, потирать нос тыльной стороной ладони, кусать или грызть ногти или почесывать различные части тела. Они склонны раздражаться целым потоком слов, зачастую сопровождая их энергичной жестикуляцией. Подобные характерные особенности в обычное время весьма незначительны и достигают максимальной интенсивности в напряженных стрессогенных ситуациях. В самых серьезных случаях они могут приобретать хронический характер. Далеко не каждый проявляющий беспокойство человек подвержен влиянию дракона нетерпеливости. Некоторые люди просто более активны по своему характеру или эмоционально реагируют на происходящее. Они также могут притоптывать ногами, ходить взад и вперед, или чаще всего им трудно усидеть на месте. Однако это не имеет ничего общего с бедствием людей, страдающих нетерпеливостью. Вы начинаете испытывать воздействие дракона, страстно ожидая какого-то события в будущем и не имея возможности поторопить его приближение. Представьте, что вы опаздываете на важную встречу, застряв в пробке на перегруженной движением автотрассе. Вы пытаетесь пробиться к голове колонны, чтобы посмотреть, что там произошло. Все ваши чувства пребывают там, впереди. Ощутите себя на месте этого изнывающего от нетерпения шофера, а теперь представьте, что сидящий рядом с вами пассажир рассказывает вам какую-то историю. Сможете ли вы ее адекватно воспринять? Развитие дракона нетерпеливости. Когда все вокруг торопятся. Развитие дракона нетерпеливости процесс постепенный, подстегиваемый множеством событий, встречавшихся на вашем пути с раннего детства до поздней юности. Существует несколько дорог, по которым к вам подкрадывается чудовище, чтобы взять над вами власть. Ваше появление на свет в семье, где родители или кто-то из близких уже находится под контролем дракона нетерпеливости, Это главная, самая широкая магистраль, по которой к вам подбирается чудовище. Если ребенок целыми днями бегает по дому, а его родители обуревает страх нехватки времени, то малышу очень быстро передадутся страхи взрослых. Атмосфера в семье неизбежно приведет его к мысли, что время — это такой же предмет потребления, как, скажем, яблочный пирог. Поскольку оно ограничено, с использованием его не следует затягивать, так же, как и с поглощением пирога. Прозеваешь — кусок пройдет мимо рта. А когда все куски пирога розданы и тарелка остается пустой, члены семьи воспринимают это как катастрофу. Семья действует так, словно не имеет права терять ни минуты, поэтому все спешат. Ребенок в раннем возрасте не сориентирован на будущее и живет только настоящим моментом. Спешка в трехлетнем ребенке не вызывает каких бы то ни было эмоций. Он не обладает развитым абстрактным мышлением, как взрослые или дети старшего возраста, и представление о времени лежит за пределами его понимания. Способность к абстрактному мышлению придет к нему только годам к семье, не раньше. Тем не менее, маленький ребенок эмоционально воспринимает все, что делают его родители, Он улавливает страх перед чем-то, складывающимся не так, как надо, и отмечает торопливость окружающих, словно желающих убежать от неведомого ему пока чудовища. Так он делает первый шаг на пути развития нетерпеливости. Когда ребенок достигает семилетнего возраста, он начинает постигать концепцию времени так, как ему преподносят ее члены семьи и культурные традиции общества. Теперь он понимает, почему все вокруг так обеспокоены. Он видит, что в мире существует такая вещь, как время, и что оно крайне ограничено. Он знает, что никогда не должен позволять ему убегать понапрасну, иначе случится что-то очень нехорошее. Этот сценарий представляет собой лишь одну версию развития в человеке нетерпеливости, основанную на понятии времени. Существуют еще и другие точки зрения. Некоторые формы нетерпеливости берут свое начало при совершенно иных обстоятельствах. Ориентация на будущее. К семи годам ребенок, пораженный драконом нетерпеливости, уже обладает развитым чувством времени. Он понимает, чтобы что-то получилось в будущем, сейчас, в настоящем, нужно кое-что сделать. Если он идет в школу и приносит хорошую отметку, значит, когда-нибудь в будущем он сможет поступить в колледж. Если он учится играть на пианино, значит, когда-нибудь сумеет сыграть всю пьесу целиком. Это нормальный путь человеческого развития. Ненормальным здесь является ощущение, будто время настолько ограничено, что необходимо все делать очень быстро, ради одной единственной цели — вовремя успеть туда, где бы это туда ни находилось. В результате вся прелесть настоящего момента утрачивается в угоду ожидания какого-то события в будущем. Когда же это столь долго ожидаемое событие уже наступает, внимание человека все так же остается прикованным к будущему, к другому, но не менее страстно ожидаемому моменту. Так может продолжаться до бесконечности. Достигнутая цель удовлетворения не приносит, и, следовательно, жизнь также не доставляет наслаждения. Удовольствие от переживаемого момента вытесняется дискомфортом ожидания события в будущем. Это еще один момент, создающий благоприятную почву для развития дракона нетерпеливости. Отношение ко времени в семье подстегивает процесс зарождения у ребенка этого качества, но оно может развиваться и самостоятельно. Результат будет один и тот же – страх перед потерянным временем. Согласно этому сценарию, ребенок по той или иной причине не может принимать активное участие в жизни своей семьи. Он может болеть, и в течение долгого времени находиться в больнице, пока остальные его родственники заняты более приятным времяпрепровождением. Кроме того, родители вообще могут ограничивать деятельность малыша и никогда не позволять ему участвовать в каких-то семейных торжествах, постоянно повторяя ребенку, что он еще слишком мал или что будет доставлять присутствующим излишнее беспокойство. В случае с детьми старшего возраста, если их родители или общество в целом очень консервативны, то детская активность будет сильно ограничена. К примеру, родители могут являться приверженцами суровых ортодоксальных религий, запрещающих многие виды деятельности – танцы, свидания и любого рода развлечения. Ребенок видит, что остальные дети принимают участие в том, что им самим запрещено. Подобным образом обстоят дела с детьми в развивающихся странах, которые наблюдают за своими сверстниками, родившимися в странах с более высоким уровнем жизни. Это порождает в них ощущение напрасно потерянного времени и провоцирует отказ от значительного пласта жизненного опыта. Страх их выражается в следующей формуле. «А что, если я умру раньше, чем успею все это испытать и попробовать?» Этот страх перед смертью – Люди нетерпеливые ощущают с особой силой. Люди могут позволить рассматриваемому нами дракону возобладать над их жизнью, даже если их родители не были особенно нетерпеливы. В действительности дело иногда обстоит прямо противоположным образом. Остальные члены их семейства способны жить абсолютно спокойно или довольствоваться тихим, размеренным образом жизни. Сама эта их медлительность служит причиной, заставляющей нетерпеливых молодых людей буквально лезть на стены от неутомимой жажды деятельности. Рассказ о Мухаммеде. История развития нетерпеливости. Мухаммед родился на Среднем Востоке, в одном из небольших селений. Отец его был местным врачом, а мать — домохозяйкой, заботящейся о своей большой семье, в которой было восемь детей. Поскольку отец Мухаммеда был человеком интеллигентным, мальчик вырос большим любителем книг, особенно тех, где рассказывалось о жизни людей в разных странах. Дом их был завален всевозможными географическими и популярными журналами из Европы и Америки. Хотя воображение Мухаммеда было распылено картинками из журналов, ограниченность семьи в средствах не давала ему возможности увидеть удивительные страны своими глазами. К тому же жесткие религиозные каноны его собственной страны не поощряли интерес своих граждан к образу жизни людей за границей. Усложняет наш сценарий и то обстоятельство, что мать Мухаммеда была женщиной нетерпеливой, нередко позволявшей себе быть не сдержанной по отношению к своим детям. Она испытывала негодование и обиду на мужа, имевшего неосторожность оставить дом ради интересной работы за рубежом. Когда Мухаммед стал старше, он, как и мать, начал ощущать, что не живет настоящей полноценной жизнью. Он испытывал непреодолимую тоску по жизни, которая когда-нибудь в другом месте могла бы сложиться у него совершенно иначе. Он стал раздражительным, несдержанным и нередко отвечал вспышками ярости на все, в чем ему слышался скрытый упрек. Уже в ранней юности Он отличался от остальных детей своей резкостью, стремительностью движений и способностью попадать во всякие неприятные ситуации. Двигаясь излишне быстро, он то и дело натыкался на стены, переворачивая стулья и причиняя себе боль. Читая книги и журналы, подбрасывающие его воображению непередаваемые картины жизни в развитых странах, Мухаммед ощущал в себе всепоглощающее стремление оставить Средний Восток и поселиться в Соединенных Штатах. Обладая хорошими способностями, он с отличием окончил школу и благодаря некоторым связям получил право на стипендию для обучения в Калифорнийском университете в Беркли. Его мечты начали осуществляться. По прибытии в Соединенные Штаты Мухаммед едва сдерживал свое возбуждение. В этот период жизни дракон нетерпеливости полностью подчинил его своему влиянию. Расставшись со своей прежней жизнью, полной запретов и ограничений, теперь Мухаммед в погоне за женщинами не знал ни сна, ни отдыха. Несмотря на то, что он быстро приобрел опыт общения с ними, он был совершенно собой недоволен. И хотя молодой человек имел довольно приятную внешность, за весьма короткий промежуток времени он завоевал столь дурную репутацию, что женщины старались держаться от него подальше и, завидев его, даже переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи. Мухаммед приобрел определенные навыки в бизнесе, но был слишком нетерпелив, чтобы начать свое собственное дело и добиться успеха. Еще в школе он продавал подержанные пластинки, магнитофонные записи и компакт-диски и в значительной степени преуспел в этом деле. Жизнь его текла так, словно была записана на видеопленку и пущена с увеличенной скоростью. Он ни в чем не знал покоя, и, переживая удачное завершение очередного предприятия, буквально не способен был усидеть на месте. Однако, несмотря на довольно благоприятно складывающиеся для него обстоятельства, он чувствовал себя гонимым людьми, оторванным от них и глубоко несчастным. Все попытки отделаться от этого преследующего его ощущения несчастья лишь ближе подталкивали Мухаммеда к разинутой пасти дракона нетерпеливости. При этом он полагал, будто, набрав скорость, он сумеет оторваться, убежать от своих страданий. Вскоре после завершения учебы Мухаммед встретил Салли, американку из богатой семьи, привлекшую его своим легким подходом к жизни и способностью удовольствоваться простыми радостями. По сути, Мухаммед стремился сам развить в себе подобные качества. Подсознательно же он надеялся, что финансовые резервы его избранницы – помогут ему компенсировать время, упущенное в юности. Салли привлекали в Мухаммеде его яркость и отношение к жизни, которое можно было бы определить как «пусть все идет, как идет». В некоторой степени эта черта была присуща и ее отцу, к которому она испытывала чувство обиды, но от которого полностью зависела. Однако Салли не до конца представляла себе степень нетерпеливости Мухаммеда. Все реакции молодого человека резко затормозились в период ухаживания и в медовый месяц. Он казался сонным и испытывал блаженные моменты расслабленности и покоя. Дракон нетерпеливости остался в стороне, вытесненный ощущением неги и удовлетворения. Оба молодых человека очень много времени проводили вместе и общались на уровне прежде Мухаммеду незнакомым. Сали считала его столь же амбициозным, как и своего отца – Но ей не нравилось то, что Мухаммед производил впечатление человека излишне мягкого, расслабленного и оторванного от дел. После короткого периода ухаживания они поженились. Однако в их семейных отношениях вскоре появились свои проблемы. После медового месяца дракон нетерпеливости вцепился в Мухаммеда с особой мстительностью. Постепенно Мухаммед вернулся к своему обычному ритму жизни и постоянному вынашиванию планов на будущее. Мыслями он был уже далеко от своей семьи. Он начал поторапливать казавшуюся ему излишне медлительной супругу и обнаружил в ней маленькие, прежде остававшиеся незамеченными недостатки. К нему вернулась вся его нетерпеливость. Сали находила в нем все больше черт, которые так не нравились ей в отце, и все меньше тех, которые напоминали ей человека, за которого она выходила замуж. Оба они, Исали и Мухаммед, испытывали неудовлетворенность от своего брака. Последовал неизбежный разрыв отношений и глубокое разочарование. В отчаянии от неудачного завершения своих семейных начинаний, отброшенный назад в делах, Мухаммед начал искать ответ на мучившие его вопросы в областях нетрадиционных. Ему, выходцу со Среднего Востока, было неловко обращаться к психотерапевту, представителю западной культуры. От одного из своих приятелей Мухаммед услышал о духовном наставнике, обучающем медитации, йоге и другим восточным методикам, полезным для разрешения проблем, схожих с теми, которые испытывал молодой человек. Он начал посещать лекции, воспользовался возможностью уединения, предоставленного ему учителем, Я ощутил то положительное воздействие, которое оказывали на его жизнь занятия. Он научился замедлять бег мыслей посредством медитации и давать отдых телу благодаря упражнениям йоги. Он начал понимать, что источник мучений, через которые ему пришлось пройти, кроется в нем самом. Он осознал, что страх перед возможностью упустить время, опоздать подстегивал его, понуждая мчаться, сломя голову, все дальше удаляясь от остающейся в стороне жизни. С замедлением темпа он стал счастливее и, как это ни парадоксально, начал успевать все делать вовремя, что никогда прежде ему не удавалось. Хотя спасать отношения с Салли было уже поздно, Мухаммед сумел вынести из них необходимый опыт и научился строить свои отношения с другими женщинами на совершенно иной основе, и с гораздо более благоприятными результатами. Освоенные духовные практики научили его умению слушать, быть внимательным и не отрываться от жизни. Дракон нетерпеливости потерпел сокрушительное поражение. 7 ступеней развития дракона нетерпеливости В своем развитии ребенок способен пройти семь ступеней, ведущих его к полному порабощению драконом нетерпеливости – Поскольку нетерпеливость может формироваться по-разному, эти ступени здесь только очерчены. Каждая из них может входить или не входить в состав той лестницы, по которой поднимается человек. Первая ступень. Ребенок торопится. Вторая ступень. Ребенок ассоциирует ощущение страха со спешкой. Третья ступень. Ребенок начинает осознавать, что время ограничено. Четвертая ступень. Ребенок ассоциирует стоящую перед ним задачу с ограниченным временем на ее выполнение. Пятая ступень. Ребенок учится понимать, что время может быть потеряно. Шестая ступень. Ребенок чувствует себя пойманным в сети времени. Седьмая ступень. Ребенок начинает осознавать, что настоящее не имеет для него значения. Первая ступень. Ребенок торопится. Ребенок, подверженный воздействию дракона нетерпеливости, не имеет против него никакой защиты. Он повсюду сопровождает своих спешащих родителей и живет в атмосфере неизменной обеспокоенности. Мать Жанет, Элен, была сущим дьяволом на дороге. Когда она садилась за руль, Жанет съеживалась от страха. Куда бы они ни ехали, от Элен шарахались в стороны все встречные машины. Для нее не существовало дорожных указателей. Когда она смерчем проносилась мимо, более осторожные шоферы посылали ей вслед свои проклятия и рев клаксонов, и тут же оставались далеко позади, провожаемые ее грубыми комментариями. Волосы вставали дыбом, когда Элен, не выпуская сигареты изо рта и выписывая достойные каскадеры маневры, загоняла машину на стоянку. Жанет лучше, чем кто-либо другой знала, как опасно разговаривать с матерью во время этих сумасшедших гонок. Она лишь вжималась в кресло и трепетала от страха. Позднее, став взрослой и сев за руль собственного автомобиля, Жанет с ужасом для себя открыла, что ей передалась привычка ее матери водить машину и что она постоянно куда-то торопится даже при медленном, спокойном движении остальных автомобилей. «Люди Запада всегда спешат и толкаются». С ранних лет ребенок привыкает слышать по радио и телевидению взвинчивающие его психику сообщения. «Не пропустите дешевую распродажу! Новые товары спешите видеть!» Резкая, отрывистая музыка и быстрый темп новостей вселяют в ребенка ощущение смутной тревоги и страха опоздать. Родители подгоняют собирающихся в школу детей и на ходу глотают кофе, убегая на работу. Мимо проносятся машины, звучат их резкие гудки, и спешащие прохожие со всех сторон обгоняют малыша. Что еще может вынести для себя ребенок, помимо осознания того, что взрослый мир — это место, где все куда-то спешат? Вот почему так сложно отыскать сейчас человека, который с рождения не был бы запрограммирован на спешку. На рубеже 21 века дракон нетерпеливости мощно расправил свои крылья над миром электроники, основным принципом которого стал лозунг «Я ненавижу ждать». Вывод и принятое решение. Спешка — единственный способ существования. Вторая ступень. Ребенок ассоциирует ощущение страха со спешкой. В раннем возрасте ребенок не знает, что такое время, И живет лишь проблемами настоящего момента, но он совершенно ясно может ассоциировать свои эмоции, прежде всего страх, с бесконечной спешкой окружающих. Решение быть нетерпеливым подсознательно принимается им уже к семилетнему возрасту. Конечно, это не волевое решение, но подсознание ребенка воспринимает его как принятое. Ассоциации способна возникать у ребенка еще в период внутриутробного развития, когда плод воспринимает вырабатываемый организмом матери адреналин и идентифицирует возрастающую интенсивность его поступления с ощущением страха, возникающим в моменты лихорадочной активности. Вывод и принятое решение. Спешка способна помочь мне выжить. Третья ступень. Ребенок учится определять время в соответствии со своим культурным уровнем и начинает осознавать, что оно может течь слишком быстро или слишком медленно. Он учится читать время. Часы окружают его повсюду и особенно запоминаются вот эти, с большими черными стрелками, которые непременно находятся на стене его классной комнаты. Школьный звонок отмечает конец одного отрезка времени и начало другого. Когда звонок оповещает об окончании перерыва на обед, нужно спешить в класс, чтобы не опоздать к началу урока. Это готовит ребенка к соблюдению дисциплины и удерживает от многочисленных соблазнов, связанных с понятием потери времени. Опоздание на урок, конечно, влечет за собой укоризненный взгляд преподавателя, хмуро указывающего на часы с черными стрелками, и неодобрение, написанное на повернутых к опоздавшему лицах одноклассников, успевших прийти вовремя. «Черные стрелки» то ползут слишком медленно, и ребенку хочется их подогнать, то движутся неумолимо быстро, что еще страшнее, поскольку есть опасность опоздать, не успеть сделать что-то в срок. Ребенку кажется, что связанное с движением черных стрелок время бежит слишком быстро. Он привыкает торопиться, чтобы догнать ускользающее время — а когда его оказывается слишком много, начинает томиться ожиданием, и ему кажется, что оно тянется ужасно медленно. Вот почему ожидание доставляет нетерпеливому ребенку столько страданий. Вывод и принятое решение. Время — что-то такое, чего или слишком мало, или слишком много. Четвертая ступень. Ребенок ассоциирует стоящую перед ним задачу с ограниченным временем на ее выполнение. В жизни ребенка появляются новые задачи. Их ставят перед ним взрослые, непременно указывая на то, что дело должно быть сделано в срок. Ребенок начинает понимать важность поставленной перед ним задачи и своевременного ее решения. Однако сама задача естественным образом ассоциируется у него с навязываемым ему обществом и родителями представлением об ограниченности времени для ее выполнения. Это вынуждает ребенка постоянно думать о будущем. Если запасы времени ограничены, значит нужно спешить, чтобы за определенный промежуток времени успеть сделать как можно больше. Как следствие, став взрослым, человек стремится запланировать или выполнить слишком большой объем работы в имеющиеся в его распоряжении единицу времени. В результате окружающие начинают считать его непунктуальным. Он не может правильно рассчитать свое время до предела, насыщенное запланированными событиями. Представление о краткости и ограниченности времени придает стоящим перед человеком задачам завышенное значение, которым на самом деле они не обладают. Это напоминает игру двух нетерпеливых людей в шахматы на время, при котором значимость самого хода снижается, зато приобретает особую важность скорость, с которой он сделан. Качество сделанных ходов нивелируется, главное теперь количество. В итоге смысл игры, красивое развитие и завершение партии подменяется совершенно иным, скорость становится самоцелью. Страх перед нехваткой времени искажает для человека правильное восприятие жизни, а выполнение поставленной им перед собой задачи приобретает исключительное значение. Вывод и принятое решение. Я должен спешить, чтобы выполнить стоящие передо мной задачи. Если я не потороплюсь, то никогда не достигну цели. Пятая ступень. Ребенок учится понимать, что время может быть потеряно. Проблема, связанная с торопливостью, несет с собой много других негативных побочных эффектов. Спешащий человек незаметно для себя становится неаккуратным и невнимательным в выполнении своей работы. Это влечет за собой ошибки и даже способно привести к несчастному случаю. На исправление уходит много времени. С точки зрения людей нетерпеливых, время потеряно. Так дракон формирует наихудший из страхов нетерпеливого человека — страх потери времени. Когда время кажется потерянным, Эти люди чувствуют себя проигравшими. В конце концов, это состояние становится для них хроническим и приносит им постоянные страдания. Гарольд не догадывался, что находится под полным контролем дракона нетерпеливости. Как скрипач он обладал несомненным талантом, но его преподавательница музыки, занимаясь с ним, буквально рвала на себе волосы. Она видела, что Гарольд обладает исключительными способностями, и вместе с тем он ужасно нетерпелив. Казалось, он не способен длительное время даже просто держать скрипку в руках. Когда он начинал настраивать инструмент, терпение быстро его покидало, и он испытывал такое раздражение, что умудрялся расстроить все струны. После этого он долго и мучительно настраивал инструмент. Так обычно проходила добрая половина урока. Учительница музыки начала бояться этих уроков. Не меньше страх перед ними испытывал и Гаральд. В конце концов, он оставил музыку, мотивируя свое решение острым ощущением своей неспособности к игре на музыкальном инструменте и разочарованием, которое его успехи, в кавычках, вызывали у окружающих. Дракон одержал над ним решительную победу. Вывод и принятое решение. Я могу потерять время, а если оно потеряно, то навсегда. Если время потеряно, я проиграл. Шестая ступень. Ребенок чувствует себя пойманным в сети времени. Ребенок начинает ощущать себя пленником времени, осознает время как некое внешнее, не зависящее от его воли препятствия. Он воспринимает его как некий ящик или ловушку, в которой он оказался и не может выбраться. Ребенок начинает хныкать и жаловаться на то, что ему просто ни на что не хватает времени. «Если бы у меня было достаточно времени, я бы смог сделать эту работу, но поскольку времени у меня нет, мне не остается никакого выбора», — говорит ребенок. Он учится во всем обвинять только время и отказывается брать на себя ответственность за то, как складывается ситуация. Все это очень похоже на проявление дракона мученичества, поскольку оба эти чудовища имеют между собой прямую связь. Ощущение пойманности в сети времени превращает время в нечто, диктующее человеку свои условия. Вместо того, чтобы быть хозяином времени, нетерпеливый человек ощущает себя находящимся в его власти. Его восприятие действительности полностью искажается. Вывод – и принятое решение «Я жертва времени», точнее, жертва его отсутствия, «Я его пленник». Седьмая ступень. Ребенок начинает осознавать, что настоящее не имеет для него значения. Нетерпеливый ребенок не приучен наслаждаться переживаемым моментом жизни и в большей степени желает, чтобы это событие скорее осталось позади. Настоящее отвергается ребенком, оставляется им без внимания, постоянном стремлении поскорее достичь будущего. Любой род деятельности рассматривается им как досадная помеха и, следовательно, решительно отклоняется. У взрослого нетерпеливого человека большая часть времени уходит на бесплодные ожидания, беспокойство, составление проектов на будущее и опасения за их осуществление. Он способен проехать на автомобиле через весь город и быть настолько погруженным в свои планы, что даже не заметить, как оказался в месте назначения. Поездка совершенно не откладывается у него в памяти. Та же тенденция наблюдается и при приеме пищи, который просто заглатывается, ведь мыслями в этот момент он слишком далеко, чтобы наслаждаться ужином. Пища проглатывается им непрожеванной, вино и десерт остаются нераспробованными. Все это является свидетельством полного порабощения человека драконом нетерпеливости. Если не случится ничего, что могло бы остановить чудовище, оно тащит за собой человека по жизни, коверкая его судьбу и доставляя ему сплошные мучения. Дракон будет крепко держать жертву в своих когтях. Но существует выход и из этой ситуации, и состоит он, конечно, в том, чтобы избавиться от дракона. Вывод и принятое решение. Настоящее не имеет никакого значения, пусть проходит мимо незамеченным. Большая ложь дракона нетерпеливости. Дракон нетерпеливости настраивает человека на то, что если он будет действовать быстрее, то скорее достигнет поставленной цели и, следовательно, сумеет решить больше задач за один и тот же промежуток времени. Но как бы люди не торопились, они лишь замедляют свое движение вперед, ведь они вынуждены исправлять допущенные ошибки и ликвидировать последствия несчастных случаев. Истина. Состоит в том, что продвижение вперед, менее поспешное и торопливое, несет с собой меньше ошибок и, следовательно, является более эффективным и продуктивным. Вот почему извечная история о черепахе и зайце до сих пор не потеряла свою актуальность. Поспешишь — людей насмешишь. Гонку выигрывает неторопливый. В глубине души спешащий человек непременно подозревает, что не успеет вовремя прибыть к месту назначения. Фактически, он сам все время это утверждает. Когда нетерпеливый человек торопится в аэропорт, можно разобрать срывающиеся у него слова «ну все, не успеваю, я опаздываю, опаздываю». Сердце у него колотится так, словно опоздание, факт свершившийся, и он переживает его последствия. Причем, если бы он знал, что уже действительно опоздал, То испытывал бы спокойствие. Таким образом, дракон, как обычно, лжет нам. Ложь номер один — тебе лучше поторопиться. Ложь номер два — время ограничено, оно может ускользнуть. Ложь номер три — ты жертва времени. В действительности все обстоит прямо противоположным образом. Лучше оставить себе чуть больше времени на выполнение всего, за что вы беретесь. Времени вокруг нас великое множество. Вся Вселенная пронизана временем. На самом деле время не может убежать. Согласно открытиям Эйнштейна, время — величина относительная и обладающая способностью к растяжению, сгущению и принятию другой формы. Как это еще предстоит открыть ученым, оно уже хорошо известно философам и духовным наставникам. Время также поддается воздействию человеческого сознания. Время — это механизм, предназначенный для использования его человеком и другими созидательными силами планеты. Человек — это путешествие во времени, постоянно несущееся в будущее на гребне волны настоящего. Так мастер серфинга, стоя на доске, мчится по его к берегу волне. Как он управляет этой волной, так он обязан управлять и временем, быть его хозяином, а не рабом. Причина проста. Время — не живое существо, а строительный материал, не обладающий над человеком ни силой, ни властью. Все это — выдумки дракона. Дракон меняет свое обличье. Как отмечалось в отрывке, посвященном шестой ступени, дракон нетерпеливости способен, словно по волшебству, превращаться в дракона мученичества — Это происходит потому, что в основе развития обоих чудовищ лежит страх перед возможностью быть принесенным чему-либо в жертву. Оба чудовища способны переходить одно в другое и по собственному желанию менять обличье. Нетерпеливо ожидая, пока рассосется пробка в час пик или стоя на троллейбусной остановке, можно очень легко стать мучеником. Но почему я все время попадаю в какие-то очереди? Со мной постоянно так происходит. Когда в нетерпении вы доходите до дрожи в коленях и липких ладоней, мученичество охватывает вас целиком и озвучивает голосом на "Ну что я за несчастный человек? Я так старался, и вот что из этого вышло. Все напрасно". Сначала человек чувствует себя пойманным в сети времени, а затем и осуждает самого себя. Это позволяет одному дракону без труда переходить в другого и дает возможность обоим чудовищам прятаться от вашего взгляда особенно эффективно. Дракон нетерпеливости, поставленный с ног на голову. Страх перед избытком времени на самом деле является страхом перед его нехваткой. Представьте себя находящимся в другой стране на пути к цели вашего путешествия. Внезапно вы узнаете, что для продолжения поездки в страну, в которую вы так стремитесь попасть, вам необходимо оформить визу. Вы выясняете, что для ее оформления вам придется прождать три дня, и вас охватывает ужас. Целых три дня в этом проклятом месте сокрушаетесь вы. В чем же проблема? Вам не нравится место, где вы находитесь, и вы испытываете еще большую тоску по конечной цели вашего путешествия. Таким образом, страх перед слишком долгим сроком пребывания в одном месте в действительности является страхом перед слишком малым количеством времени, остающимся на пребывании где-то еще. Только лукавый дракон способен додуматься до столь хитроумно закрученной проблемы, и тем не менее… Сколько болезненных переживаний она способна вызвать у человека. Фактически, для человека нетерпеливого не имеет большого значения, мчится ли он сломя голову к конечной цели своего путешествия или едва тащится. Когда он берет билет на самолет, вместо того, чтобы ехать поездом и вернуться домой несколькими часами позже, он изнывает от нетерпения. Время кажется ему застывшим на месте. Когда же он не укладывается в сроки с выполнением важного задания, время начинает мчаться для него, как с цепи сорвавшись, и стрелки бегут по циферблату, будто кто-то их подталкивает. Неважно, какой из этих сценариев разыгрывается драконом в данный момент. Главное, что человек повсюду тянет за собой проблему, связанную со временем, как мул по воску, в которую он впряжен. Это не свобода. Это рабская зависимость, причем зависимость от чего-то столь же неуловимого, как ветер. Степень зрелости и дракон нетерпеливости. Уровень грудного младенца. Немедленное получение удовольствий. Уровень малыша, делающего свои первые шаги. Повышенная раздражительность. Уровень подростка. Бег, сломя голову. Уровень юноши. Нездержанность по отношению к себе и окружающим. Уровень взрослого человека — нетерпеливое буйство воображения. Нетерпеливость на уровне зрелости грудного младенца. На уровне развития грудного младенца отличительной чертой дракона нетерпеливости является его стремление к немедленному получению удовольствия самого примитивного рода. Это вор, едва дождавшийся прихода ночи, чтобы совершить очередную кражу. Это негодяй, отнимающий деньги у пожилой женщины и вырывающий у нее сумочку, из которой она слишком медленно достает кошелек. Это солдат, готовый стрелять, не дожидаясь команды к началу массового убийства людей и разряжающий свою винтовку в собравшуюся толпу. Его действия провоцируют начало бойни, поскольку воспринимаются как сигнал к атаке. Это надсмотрщик корабовладелец, не желающий ждать, пока поднимется с земли упавший под тяжелый ношей раб и в раздражении обрушивающий на него свою плеть. Это насильник, не способный дождаться нормального развития отношений с женщиной и подталкиваемый нетерпением, рассматривающий ее лишь как объект удовлетворения своих сексуальных потребностей. На уровне зрелости грудного младенца все проявления нетерпеливости – выражаются восприятие окружающих как объектов для немедленного удовлетворения желаний и потребностей. Проявление нетерпеливости при этом всегда направлено вовне. Нетерпеливость на уровне зрелости малыша, делающего первые шаги. На этом уровне зрелости люди стремятся сплотиться в некие сообщества, основывающиеся на схожести взглядов и обычаев, Они дают им ощущение безопасности и поэтому тщательно оберегаются от проникновения в них человека со стороны. Дракон принимает здесь обличие нетерпимости по отношению к людям с другими верованиями, взглядами или цветом кожи. Именно на этом уровне судья откажет в тщательном и беспристрастном проведении судебного разбирательства, проходящего по делу темнокожему человеку. Это здесь вы встретите полицейских, вламывающихся в ряды демонстрантов и использующих слезоточивый газ, даже когда демонстрация обещала проходить совершенно мирным путем. Человек на уровне зрелости, делающего первые шаги малыша, не задает вопросов властям и начальству. Таким образом, его нетерпеливость никогда не направлена на тех, кто стоит над ним, и всегда проявляется лишь по отношению к людям, которых он по какой-либо причине считает ниже себя. Поскольку уровень зрелости малыша не предполагает утонченности развития, на нем отсутствует и проявление самоосуждения. Нетерпеливость направлена вовне и сопровождается перекладыванием вины на вызывающие ее обстоятельства. Вспомните хотя бы преподавателя музыки, быстро теряющего терпение и бьющего ученика линейкой по рукам прежде, чем тот успел правильно поставить пальцы на клавиши. На этом уровне наблюдается тенденция дать выход нетерпению, независимо от того, правильно или нет складываются породившие его обстоятельства. Проявление нетерпеливости зачастую сопровождается грубостью или насилием, что очень напоминает вспышки раздражения, столь свойственные каждому малышу. Нетерпеливость на уровне зрелости подростка. Проявление нетерпеливости также направлено на других и прежде всего на близкое окружение индивидуума. Нетерпеливость очень характерна для человека или общности – находящиеся на уровне развития подростка, например, для всей западной культуры с ее энергичностью и безжалостным капиталистическим соперничеством. Это в той или иной мере свойственно и каждой артистической натуре проявление несдержанности, толкающей человека поздравить коллегу с победой на конкурсе прежде, чем жюри объявит окончательный результат. Это нетерпеливость, характерная для Уолл-стрит, заставляющая держателя акций несвоевременно продавать их или приобретать, что приносит ему колоссальные убытки. Это мир журналистики и новостей, наполненный людьми, спешащими опубликовать полученное сообщение и не потрудившимися тщательно проверить факты, оказывающиеся на деле сплошной выдумкой. Это всякого рода специалисты, занятые получением прибыли и скорейшим продвижением по служебной лестнице при отсутствии заслуг. Они практически не дают клиентам возможности поделиться своими соображениями, поскольку берут на себя больший объем работы, чем способны выполнить. Людям этого уровня в целом свойственна погоня за прибылью, зачастую приводящая к провалу всех начинаний и нередко сопровождающаяся риском для жизни – так как человеку не хватает терпения все правильно рассчитать и перепроверить. На уровне зрелости подростка дракон нетерпеливости разрушает жизнь человека, заставляя его поверить в отсутствие времени, которое он мог бы уделить супруге, детям, родителям, друзьям и даже самому себе. Жизнь превращается в бешеную скачку за обещанным призом, и ее качество и полноценность безнадежно утрачиваются. Нетерпеливость на уровне зрелости юноши. На уровне зрелости юноши дракон меняет свою стратегию коренным образом, поскольку юность приобретает способность к самоосуждению, нетерпеливость обращается индивидуумом непосредственно на самого себя. Теперь причина вызванных ею мучений ищется индивидуумом скорее в себе, нежели в окружающих. Взрослые и юноши подвергают себя безжалостным нападкам, становясь совершенно нетерпимыми к собственной медлительности и неуклюжести. Их мысли то и дело возвращаются к порицанию самих себя. «Что это со мной? Я такой медлительный. Неужели нельзя было поторопиться и сделать все как надо?» Вертятся в голове одни и те же фразы. Это может напоминать воздействие дракона самоуничижения, но на самом деле все совершенно не так. Эти люди не ощущают себя неполноценными, они чувствуют раздражение на самих себя за упущенное время. Нетерпеливый взрослый человек, остановившийся на уровне зрелости юноши, может восприниматься окружающими как вполне терпеливый и умеющий держать себя в руках. В качестве учителя или родителя он действительно в большинстве случаев способен проявлять исключительную выдержку. Однако в экстремальной ситуации его нетерпеливость мгновенно выплескивается наружу. Она способна постоянно проявляться в других областях жизни, при управлении машиной, например, или при ожидании назначенной встречи, и неизменно направлена на испытывающего ее индивидуума. Продемонстрировав удивительное терпение при общении с окружающими, Такой человек способен мгновенно выйти из себя, если его автомобиль заводится недостаточно быстро. Он может привести в негодность видеомагнитофон, пытаясь вставить в него кассету. После этого, видя плачевные результаты своих усилий, он готов будет отломать себе руки, словно это именно они сами по себе виноваты в поломке техники. Поскольку юности, свойственные реформаторство и идеализм, Молодые люди будут постоянно терять терпение при столкновении с любыми старыми структурами и традиционными методами. Они хотят изменить все, связанное с днем вчерашним. Огонь нетерпеливости пылает в груди большинства реформаторов и революционеров. Они находятся в оппозиции любым властям, поскольку просто не в состоянии ждать постепенного усовершенствования действующего законодательства и медленного вращения колес бюрократической машины. Они заполняют улицы в маршах протеста и готовы тут же изменить все законы, которые кажутся им несправедливыми. В случае принадлежности к каким-либо религиозным структурам или общинам, они проявляют не меньшую решительность, стремясь либо поскорее добраться до высот обещанных им духовным учением, либо коренным образом изменить все то, что мешает их прогрессу. Проявление нетерпеливости почти всегда наносит человеку ответный удар, выражающийся в репрессиях, давлении со стороны администрации или ведущей к иному трагическому исходу. Дракон не зря составляет лихо закрученный сценарий, он хочет в полной мере насладиться ходом разыгрываемого спектакля. Нетерпеливость на уровне зрелости взрослого человека На этом этапе нетерпеливость способна проявляться в человеке то в большей, то в меньшей степени. Как и на уровне зрелости юноши, она прежде всего направлена на конкретную ситуацию, нежели на окружающих. Взрослый человек зачастую склонен принимать причину за следствие, придавать значение несущественному и нередко попадать в просак, поскольку он не желает дожидаться естественного, постепенного развития событий он покупает что-то по кредитной карте, даже не удосужившись проверить, успели ли деньги поступить на его счет, что приводит к аннулированию чека. Проблема состоит не в отсутствии денег, а в несоблюдении логики событий, к чему человека толкает его нетерпеливость. Взрослые люди нередко оказываются мечтателями, которые уже сегодня видят вещи такими, какими они хорошо, если будут через несколько лет. Нетерпеливый человек — не хочет дожидаться результата постепенно развивающегося процесса. Он всеми силами пытается его ускорить и склонен воспринимать будущее событие как свершившийся факт. К примеру, нетерпеливый владелец фирмы оптовой продажи товаров вполне способен отдать распоряжение на закупку дополнительной партии продукции, еще не распродав ту, что имеется в наличии, и не обладая на сегодняшний момент способностью распространить закупаемую. Подобное происходит потому, что в своем воображении бизнесмен видит фирму более процветающей и масштабной, чем есть на самом деле. Подобная нетерпеливость вносит в жизнь взрослых людей постоянную путаницу и беспорядок. Иногда взрослый человек может продемонстрировать нетерпение и в своих отношениях с окружающими, пытаясь поторопить процесс, требующий определенного времени для своего развития. Он способен вступить в брак или наладить партнерские отношения с людьми прежде, чем успеет поближе с ними познакомиться. Он хочет, чтобы отношения уже достигли пятой фазы развития — обретения доверия, когда они находятся еще только на второй, на этапе установления контакта. Дракон нетерпеливости способен взвинчивать взрослого человека, пытающегося дать отдых своему организму, расслабиться и поразмышлять — Чудовище любит проникнуть в человеческий мозг и заставить мысли бежать с бешеной скоростью, перепрыгивая с одного на другое и не давая человеку возможности отдохнуть. Испытывая непонятное возбуждение, человек словно ощущает в себе приток таинственной энергии, вынуждающей его бесцельно бродить по комнате или офису. Он испытывает смутное беспокойство, кусает ногти, взъерошивает волосы, И демонстрирует все признаки тревожной манеры поведения. Все это, конечно, может самым отрицательным образом сказываться на отношениях нетерпеливого человека с окружающими. Как дракон нетерпеливости оказывает влияние на вашу жизнь? Воздействие дракона нетерпеливости на ваше здоровье. Нетерпеливость – служит одним из самых сильных внутренних стрессогенных факторов, угнетающих весь организм и, прежде всего, сосудистую систему. Таким образом, она несет прямую угрозу жизни человека не только в значительной степени увеличивая вероятность возникновения сердечного приступа, но и вызывая ухудшение состояния всего организма. Затрудняет нетерпеливость и процесс излечения от болезни, вызванной любыми другими причинами. К примеру, вы можете не захотеть оставаться в больнице до полного излечения. Вы возвращаетесь домой слишком рано, и болезнь в скором времени набрасывается на вас с новой силой, поскольку ваш организм еще слишком слаб и беззащитен, чтобы ей противостоять. К тому же нетерпеливость заставляет вас непроизвольно делать быстрые резкие движения, что не только нежелательно для только что перенесшего болезнь человека, но и крайне опасно в послеоперационный период. Большинство людей, подверженных синдрому хронической усталости, испытывают на себе воздействие дракона нетерпеливости. Помимо этой болезни, они подвергают свой организм дополнительному испытанию, своим постоянным нервным возбуждением и всем, что связано со спешкой и торопливостью. Питание на ходу, еда, приготовленная на скорую руку, все направлено на экономию времени. После нескольких лет такой нагрузки иммунная система нарушается, приводя этих людей на больничную койку или вынуждая придерживаться более спокойного ритма жизни. Для человека нетерпеливого это оказывается особенно мучительным, но он редко осознает истинный источник возникновения своей болезни. Если вас подгоняет дракон нетерпеливости – Вы оказываетесь способны проглатывать пищу, не только ее не распробовав, но вообще не замечая, что вы едите. Я знаю человека, который успевает расправиться со всем блюдом, пока я едва успевает отправить в рот два-три кусочка. Поэтому нет нужды говорить о том, насколько серьезно нетерпеливость влияет на работу вашего желудка и пищеварения в целом. Я знаю женщину, которая умудряется уничтожить мороженое, откусив его всего четыре раза. Интересно, испытывает ли она при этом какое-нибудь удовольствие? Дракон нетерпеливости не только самым серьезным образом наносит вред всему вашему организму, но нередко служит причиной аварий или несчастных случаев, способных привести к фатальному исходу. Сколько автомобильных происшествий является прямым следствием проявления водителями нетерпеливости? Волосы встают дыбом, когда видишь, какие гонки они устраивают на перегруженных движением автострадах и какие пируэты выписывают на поворотах, совершенно не предназначенных для такой скорости. И ведь дракон нетерпеливости не только подвергает смертельной опасности жизнь этих горе-водителей, но делает своей жертвой бесчисленное множество ни в чем не повинных людей, ставших невольными участниками очередного дорожно-транспортного происшествия. Невозможно сосчитать, сколько несчастных случаев и в быту, и на производстве является следствием проявленной нетерпеливости. Доказательства тому вы встретите на каждом шагу. От спортсмена, потерпевшего поражение, потому что хорошенько не разогрелся и растянул мышцу, До стоящего за станком рабочего, потерявшего пальцы, из-за неспособности дождаться, пока движущиеся части станка остановятся, и можно будет вытащить готовую деталь без риска для здоровья. Поистине дракон нетерпеливости собирает богатый урожай. Как-то с одним из моих приятелей мы в составе небольшой группы совершали пешую прогулку и вышли к ущелью, которое нам следовало преодолеть. Пока остальные искали более безопасную дорогу в обход, мой нетерпеливый приятель решил идти через ущелье напрямик. Во время спуска он поскользнулся и упал на каменистое дно. Он порвал плечевые связки и в течение долгих месяцев был полностью неподвижен. Так, единичный случай проявления нетерпеливости послужил причиной травмы, госпитализации и мучительной боли, не говоря уже о значительных финансовых расходах в тот день на счету дракона нетерпеливости стало одной жертвой больше именно такие ситуации он для себя и выбирает а сколько различных войн и сражений в истории человечества были инициированы нетерпеливыми генералами королями королевами и прочими убийцами людей сколько жизни унес каждый случай проявленной ими нетерпеливости глядя на проблему с этой точки зрения вы теперь конечно видите Насколько опасен дракон нетерпеливости? Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, что это за чудовище. Мириадами путей ведет нетерпеливость к болезням, травмам и смертельным исходам сотни миллионов людей. У вас есть возможность исключить себя из этого списка. Воздействие дракона нетерпеливости на ваши творческие способности. Для большинства людей творческий процесс — подразумевает постепенное развитие. Он включает в себя длительное вынашивание замысла, обдумывание возможностей и способа его реализации и относительно быстрое взрывное выражение его в физическом плане. Если вы человек нетерпеливый, вам, возможно, захочется поскорее достичь финальной, взрывной фазы творческого процесса, минуя его длительную эволюционную часть. В этом случае результат, как правило, не оправдывает ожиданий. Искусство не терпит суеты, она мешает созданию оперы или написанию книги. Вот почему результат творчества человека, работающего исключительно ради материальной стороны дела, по качеству чаще всего не идет ни в какое сравнение с произведениями, являющимися результатом длительного эволюционного развития творческого процесса. Я сам как-то написал книгу всего за два дня, но лишь после более длительного периода вынашивания в себе ее замысла, когда я себе уже полностью представлял, как она будет выглядеть. Пластическая операция или пломбирование зуба также может представлять собой творческий процесс, но можете ли вы себе представить, что отправляетесь под нож нетерпеливого хирурга? Знакомый медик рассказал мне историю, в которой нетерпеливость сыграла роковую роль. Один нетерпеливый врач удалил пациенту все зубы, поскольку пришел к ошибочному заключению, будто они являются источником, ощущаемым человеком боли. Он принялся за дело, не захотев дождаться результатов лабораторных исследований. И напрасно. Когда анализы были готовы, они показали, что зубы несчастного пациента вовсе не были источником боли, которую он испытывал. Люди творческого склада обладают развитой фантазией – и способны мысленным взором увидеть материальное воплощение своей идеи. Но если вы нетерпеливы, то никогда не сможете превратить ваш замысел в нечто реально существующее. Вы можете взяться за осуществление своего замысла и, не доведя его до завершения, приняться за следующий проект, которому также не суждено будет оказаться законченным. В конце творческого пути вы можете оставить после себя множество незавершенных проектов и нереализованных планов. Терпеливые творческие натуры тратят гораздо больше времени на то, чтобы дать своей фантазии материальное воплощение, но именно они своими творениями дарят миру радость и удовольствие и оставляют людям в подарок частичку своей души. Способны ли вы представить себе нетерпеливыми Микеланджело или Бетховена? они не достигли бы никаких результатов. Воздействие дракона нетерпеливости на вашу связь с текущим моментом. Нет двух более связанных между собой вещей, чем терпение и умение себя преподнести. Находясь где-либо, вы фокусируете свое внимание на вашем ближайшем окружении. Вы способны быть с людьми именно в данный момент и в данном месте. Но если вы торопитесь или заняты исследованием столь близкого вам будущего, вы не способны правильно себя преподнести, так как просто не присутствуете в данном месте. Нетерпеливость уводит вас от окружающих и ограничивает вашу способность пребывать в дне сегодняшнем. Многие духовные традиции рассматривают способность человека не отрываться от текущего момента как источник его силы и могущества. Из времени настоящего могут быть извлечены ошибки прошлого. Из дня сегодняшнего могут быть обрисованы черты будущего. Многое может быть сделано в ту минуту, которая только что начала свой отчет. Дракон нетерпеливости сокращает ваше пребывание во времени настоящем и, следовательно, лишает вас возможности что-либо в нем изменить. Ваша способность оказывать воздействие на то, что происходит здесь и сейчас, ослаблено влиянием коварного дракона. Воздействие дракона нетерпеливости на ваши отношения с окружающими. Нетерпеливость порождает несдержанность, а несдержанность, направленная на окружающих, быстро приводит к разрыву отношений между людьми. Постоянное стремление перебить собеседника, окончить за него высказываемую им мысль, опоздание на встречи и поспешный уход – все это не может не вызывать у окружающих раздражение и желание держаться от вас подальше. Ко мне в терапевтический кабинет как-то пришла молодая женщина, и хотя она была очень привлекательной, пожаловалась, что мужчины снова и снова оставляют ее, не давая ей даже наладить с ними отношения. С самого начала стало ясно, что ее подгоняет дракон нетерпеливости — поскольку она то и дело меня перебивала и, не дожидаясь моих ответов, переходила к следующей мысли или вопросу. Уже после первых минут нашего общения я обнаружил, что испытываю по отношению к ней раздражение, мне самому захотелось последовать примеру убегавших от нее мужчин. Я обсудил с ней эту проблему и поинтересовался, замечает ли она сама свою жуткую нетерпеливость. Она подумала и согласилась, что действительно замечает за собой такой недостаток, но не представляет, каким образом он способен влиять на ее отношения с окружающими. Она рассказала о том, как не хотела дожидаться, пока мужчины позвонят ей, и брала инициативу на себя, нередко звоня им сразу после только что окончившегося свидания. Она считала себя всего лишь свободной, раскованной женщиной и порицала мужчин за то, что, как она полагала, они не способны были принять эту черту ее характера. Она совершенно упускала из внимания тот факт, что ее нетерпеливость заставляла мужчин ощущать над собой давление, чувствовать себя припертыми к стенке. После некоторого размышления... Она способна была увидеть, что в действительности все ее отношения, как с мужчинами, так и с женщинами, осложнялись именно в связи с проявляемой ею нетерпеливостью. Я получил у женщины позволение останавливать ее всякий раз, когда она пытается меня перебить, не слушает или каким-либо иным образом проявляет свое нетерпение. Поначалу наш последующий разговор развивался очень медленно, поскольку мне приходилось ее останавливать ежесекундно. Она полагала, будто содержание мысли гораздо важнее формы ее выражения и считала, что, останавливая ее, я только понапрасну трачу ее драгоценное время. По счастью, она все же способна была посмеяться над комизмом ситуации и увидеть то невероятное воздействие, которое оказывал на нее дракон нетерпеливости. Она рада была ухватиться за мысль о том, что не сама она является источником проявляемого нетерпения, а ее понуждает к тому чудовище, от которого она способна избавиться. Имея достаточно серьезный стимул, она уже через несколько посещений сумела продемонстрировать весьма значительные успехи. Нет необходимости говорить, насколько улучшились ее отношения с окружающими. Позднее я получил ее согласие начинать каждое наше занятие с пятиминутной молчаливой медитации, что впоследствии стало вызывать у нее большое воодушевление. Даже когда я забывал, она непременно напоминала мне об установившейся у нас традиции. Поведение этой женщины весьма типично для каждого человека, испытывающего нетерпение. Если вы нетерпеливы, у вас неизбежно развивается тенденция переложить вину на стремящихся поскорее оставить вас окружающих, нежели допустить, что это их гонит прочь ваша нетерпеливость. Дракон нетерпеливости служит также источником бесконечных проблем и в сексуальных отношениях, поскольку известно, что секс и нетерпеливость также несовместимы, как вода и масло. Они просто не способны смешаться. Проявление нетерпеливости в сексе со стороны мужчины делает все его попытки добиться необходимого контакта с партнершей неэффективными. Оказавшись в постели, нетерпеливый мужчина проводит половой акт так, словно ведет пулеметный огонь по принципу «Здравствуйте, ложитесь, раз-два, раз-два, спасибо, до свидания». Проявление нетерпеливости со стороны женщины обращает в бегство всех ее поклонников. Нетерпеливость не предполагает в отношениях интимности. Если предварительный контакт каким-то чудом все же налажен, перед нетерпеливым мужчиной встает другая, гораздо более серьезная проблема — преждевременная эякуляция. Я обнаружил, что большинство мужчин, у которых затрудненные отношения с женщинами, были вызваны именно этой проблемой, поскольку испытывали на себе поторапливающее воздействие дракона нетерпеливости. Обычно они страдали из-за преждевременности всего, что бы ни делали. Здесь уже необходимо было вмешательство терапии. В свою очередь, нетерпеливая женщина не только мешает установлению интимности в отношениях с партнером, но и семимильными шагами идет к преждевременному развитию климакса, как у себя самой, так и у своего партнера. Едва испытав оргазм, она вскакивает с постели и готова снова приняться за оставленные ею на минутку дела, пока ее партнер ломает голову над вопросом, что же произошло. Ответ ему мог бы дать дракон нетерпеливости, но он лишь хитро посмеивается. Воздействие дракона нетерпеливости на вашу духовную жизнь Нетерпеливость и духовное развитие несовместимы так же, как нетерпеливость и секс. Можете ли вы представить себе торопливую молитву или медитацию? Я не знаю ни одного духовного наставника, который бы уродовал своих последователей спешным втолковыванием им своих откровений или мчался бы по жизни к светлому будущему, полностью игнорируя день сегодняшний. Наоборот, духовный наставник — доносит свои учения человечеству последовательно, постепенно, обращая внимание на каждую мелочь, вникая в ее суть и проводя перемены в жизнь именно из дня сегодняшнего. И тем не менее, поскольку дракон нетерпеливости любит проникать всюду, где только сможет, он сумел исказить и эти учения. Миллионы людей поверили, что им следует игнорировать текущий момент, избегать жизни и нетерпеливо дожидаться спасения в будущем. Некоторые из них даже торопились свести счет с жизни, чтобы приблизить этот долгожданный момент. В своей терапевтической практике от многих людей мне приходилось слышать следующее «Надеюсь, это моя последняя жизнь, я уже просто не могу ждать, пока эта цепь реинкарнации окончится». Другие так торопились стать просветленными, что объявляли об осуществлении своих стремлений несколько преждевременно — Многие из культовых лидеров, духовных наставников, учителей-самоучек и разного толка шаманов во всеуслышание заявляли о явившемся им откровении и говорили людям «следуйте за мной только за тем, чтобы уже через очень короткое время попасть в скандальную историю». Всем открывались их непросвещенность, нечистота на руку, насилие, сексуальное преследование учеников и тому подобное. В качестве инструктора в университете по исследованию трансперсонального опыта имени Джона Кеннеди мне приходилось сталкиваться со студентами, которые в своем нетерпеливом стремлении достичь более высокого уровня духовного развития решали, что уже сегодня не подвержены столь грубым, но свойственным человеку эмоциями, как гнев, печаль, ревность или зависть. Некоторые из них проплывали по коридорам как ангелоподобные существа, ставшие святее всех святых и готовые к спасению мира. Поскольку университетская программа включает в себя целый ряд терапевтических практик, таких, например, как беседа с доверенным лицом, эти студенты нередко делились со мной своими соображениями, утверждая, что перешли на более высокий уровень развития и им уже мало над чем в себе осталось работать. Проходило весьма короткое время, и для всех и каждого становилось очевидным, что они просто-напросто лгали, поскольку по малейшему поводу раздражение и печаль выплескивались из них, как из ведра. Они поторопились пробежать по пути их так называемой эволюции, пытаясь срезать углы и игнорируя эмоциональное очищение, столь необходимое для трансформации. В эмоциональном развитии и духовном росте Не существует коротких путей. Эти студенты либо решили, что они слишком продвинутые, чтобы выполнять свойственную начальному этапу развития работу, либо чисто постуденчески оставили ее на потом, чтобы сделать эту домашнюю работу, когда будет время. Как одолеть дракона нетерпеливости? Теперь, когда вы увидели, каким бичом человечества является на самом деле дракон нетерпеливости, у вас, возможно, появился достаточный стимул, чтобы изгнать его из своей жизни. Ниже я приведу перечень оружия и способы его использования для нанесения решающего удара, подгоняющего вас чудовищу. Однако будьте осторожны. Вы можете почувствовать непреодолимое желание объявить сражение законченным, когда оно еще будет в самом разгаре. Это, конечно, будет означать, что победа осталась за чудовищем. Сражение с драконом представляет собой некий парадокс, поскольку требует умения создать внутреннюю тишину и придерживаться неторопливого шага, двух самых трудных вещей для нетерпеливого человека. Имейте в виду, что поединок с нетерпеливостью вовсе не подразумевает победу над ним в далеком будущем. Дракон представляет собой некий вызов вашим способностям, и его назначение состоит в том, чтобы сделать вас сильнее и мудрее уже в ходе самой битвы. Кроме того, суть введения поединка вовсе не в том, чтобы сопротивляться своей нетерпеливости и преодолевать ее путем волевого усилия. Если вы будете придерживаться подобной тактики, дракон непременно одержит победу, поскольку именно в этом и состоит наиболее эффективная форма его атаки. Вам нужно действовать тоньше и хитрее. Ведение сражения подразумевает очень многое. В большинстве случаев это означает наблюдение и узнавание вашего противника, умение с юмором отнестись к тому, что вызывает у вас раздражение и печаль. Дракон легко одержит над вами победу, если на его происки вы будете отвечать грустью и унынием. Утверждения, направленные на поражение дракона нетерпеливости. У меня достаточно времени, чтобы сделать в жизни все, что я хочу. Время — мой друг и союзник. Когда мне это необходимо, я обнаруживаю, что у меня как раз столько времени, сколько нужно. Я рад, что я есть на этом свете и что мне не нужно ничего делать. Чем медленнее я иду к цели, тем больше я успеваю сделать. Время всегда на моей стороне. Я ловок и изящен во всем, что делаю. Я научился быть там, где я есть. Семь видов оружия для уничтожения дракона нетерпеливости. Оружие первое. Тратьте время. Оружие второе. Учитесь создавать внутреннюю тишину. Оружие третье. Воспрепятствуйте воздействию на вашу жизнь событий внешнего мира. Оружие четвертое. Будьте грациозным и элегантным. Оружие пятое. Воспитывайте в себе ритмичность. Оружие шестое. Будьте внимательны. Оружие седьмое. Познайте истинную природу времени. Оружие первое. Тратьте время. Есть лишь одна вещь, которую вы, как человек нетерпеливый, не в состоянии вынести. Это расходование времени понапрасну. По той или иной причине вы боитесь накапливающегося у вас времени и окунаетесь в бурную деятельность, дающую вам уверенность в том, что вы не тратите время зря. Вы составляете перечень необходимых мероприятий задолго до того, как намереваетесь их провести. Вы всегда принимаетесь за работу позднее, чем следовало бы, вы просто не понимаете, сколько времени потребуется на ее выполнение. Вы, случается, прибываете к месту встречи значительно раньше намеченного срока, так как вам не терпится приехать как можно скорее. Такая ситуация оказывается для вас стрессогенной, поскольку у вас остается масса ничем не заполненного времени. Однако умение убивать время дает вам в руки оружие, способное поразить дракона в самое сердце. Незаполненное время может стать вашим главным союзником, так как оно подарит вам возможность увидеть ваши действия со стороны. Вы можете вести себя так, словно время, хозяин над вами. Вы можете быть рабом хронометров, часов и будильников. Вы отказываетесь от собственной власти в пользу бегущих по циферблату стрелок и добровольно становитесь их прислужником. Только кардинальным образом изменив свое восприятие времени, вы сможете почувствовать себя освободившимся от его тирании. Если вы не научитесь тратить время, то никогда не станете хозяином собственной жизни. Время цепко держит вас в руках, поэтому первым признаком человека, являющегося хозяином самому себе, служит его умение пользоваться временем по своему усмотрению. Цена не только умение тратить время, но и простая способность проводить его так, как не было запланировано заранее. Это не менее действенное оружие в борьбе против дракона нетерпеливости. Проведение свободного времени по собственному желанию требует спонтанности в принятии решений и восприятии вами текущего момента. Возможно, вы сумеете сделать что-то полезное в этот отрезок времени, но пусть это не становится для вас главной целью. Ваша цель — быть в этот момент наедине со временем. Оружие второе. Учитесь создавать внутреннюю тишину. Если вы человек нетерпеливый, то можете жить в постоянном окружении каким-либо шумом или какофонии звуков. Вы так боитесь что-нибудь пропустить, что рядом с вами всегда будет радио или телевизор, пока вы заняты какой-либо работой. Вы испытываете привязанность к грохоту, свойственному современной жизни, и зачастую вносите в его создание немалую лепту. Если шум не доносится с улицы, он начинает рождаться прямо у вас в голове. Дракон нетерпеливости заполняет ее скачущими мыслями о том, что нужно сделать, куда пойти и с кем назначить встречу. Этот назойливый шум в голове не оставляет вас с утра до вечера и нередко преследует даже в мире сновидений. Противодействием всему этому служит главный враг дракона нетерпеливости — тишина. Тишина одновременно и пытка для вас, и блаженство — поскольку ее трудно добиться и еще труднее переоценить ее благотворное влияние. Тишина замедляет ритм вашей жизни, успокаивает мысли и возвращает вас к текущему моменту. Эта связь с текущим моментом дает вам мощное оружие, помогает лучше, чем прежде, осознать, насколько в действительности опасно состояние нетерпеливости. Одновременно она излечивает вас от мучительной пытки и нетерпеливости. Вы можете решить, что сидеть спокойно очень тяжело, но на самом деле это не тишина для вас мучительно, а преследующие ваше сознание рой мыслей в голове. После короткого периода пребывания в тишине и покое нервное напряжение уступает свое место состоянию безмятежности и полному спокойствию. Помимо приносимой пользы, Тишина сама по себе доставляет величайшее удовольствие. Тишина — отличный учитель, ведь вы получаете знания на основе личного опыта. Она показывает, в каком дискомфорте вы живете. Постоянно испытывая подстегивающие все ваши мысли и действия нетерпения, вы никогда не имеете достаточной связи с текущим моментом, чтобы прислушаться к тому, как вы себя чувствуете. Для вас становится привычным состояние усталости, физического и внутреннего напряжения, взвинченности и смутной тревоги. Однако вас могут настолько страшить подобные моменты истины, что вы предпочитаете избегать возможности проникновения в вашу жизнь, минут спокойствия и размышления. Навязываемая вам драконом философия учит, что лучше быть постоянно занятым и закрывать глаза на боль, чем доискиваться ее причины. Тишина, возможно, лучшее оружие для борьбы с драконом нетерпеливости. Но самое удивительное в том, что тишина несет с собой осознание абсолютной свободы. Оружие третье. Воспрепятствуете воздействию на вашу жизнь событий внешнего мира. Как уже упоминалось, дракон нетерпеливости вторгается в нашу жизнь всевозможным посторонним шумом, создаваемым телевидением, радио, коллегами или улицей. Если вы человек нетерпеливый, вам трудно вести машину, не включив приемник и не настроившись на музыку или последние известия. Внешне вы выглядите вполне коммуникабельным, но при ближайшем рассмотрении становится заметным, что ваша стремительность препятствует установлению настоящей близости в отношениях. Вы придаете значение тому, что навязывается вам внешним миром и редко прислушиваетесь к внутреннему голосу. Вероятно, вы несравненно больше времени проводите в плену у телевизора, чем посвящаете общению с детьми, женой, мужем или друзьями. И уже следующее событие для вас, конечно, гораздо важнее, чем переживаемый момент. Таким образом, на вас оказывает воздействие еще и будущее. Вы поставите под сомнение победу дракона нетерпеливости, если откажетесь от пагубной привычки воспринимать все, что вам навязывает внешний мир. Это очень непросто особенно принимая во внимание противодействие дракона, не позволяющего вам понять, что из внешней информации для вас действительно важно, а что нет. Чтобы разобраться в этом, обратитесь за помощью к окружающим. Начните с того, что выключите телевизор, радиоприемники и другие источники вмешательства в вашу жизнь. Найдите себе спокойное окружение и постарайтесь наладить с ним контакт. Оружие четвертое будьте грациозным и элегантным. Если на вас оказывает воздействие дракон нетерпеливости, скорее всего, вы неловкие и крайне резки в движениях. Это делает вас чрезвычайно опасным водителем, поскольку вы непременно устроите гонки, выбрав для этого особенно неблагоприятную погоду, гололед, снег с дождем, туман или по необъяснимой для вас самого причине начнете поминутно менять маршрут движения, бросая машину влево, когда решили было повернуть направо и пересекая при этом несколько полос движения. Окружающие, конечно, уже привыкли к тому, что вы бьете посуду, опрокидываете цветочные горшки, переворачиваете блюда с салатом и графины с вином. Вы чувствуете себя просто обязанным порезаться, оцарапаться, ободрать кожу на пальцы или стукнуться головой о дверной косяк, чему служат свидетельством ваши неизменные бинты на руках и пластырь на лбу. Сандра была классическим образцом нетерпеливого человека. Поспешная, неловкая, мчащаяся, словно впереди себя, она громила тарелки и стаканы так успешно, что муж заменил всю стеклянную посуду пластиковой. Когда она собиралась в поездку, то так металась по квартире, что непременно забывала самые нужные вещи, не говоря уже о зубных щетках и часах. Выходя из дому, она забывала ключ в дверях или оставляла на плите чайник и вынуждена была возвращаться с полдороги, чтобы исправить эти досадные недоразумения. Ее работа с компьютером была настоящим несчастьем для сотрудников, поскольку она постоянно забывала команды и, не желая заглянуть в руководство, нажимала все кнопки подряд, запутывая программу настолько, что из нее подчас сложно было выйти. В связи с бесчисленными травмами, большую часть времени она проводила в бинтах и повязках, а иное, особенно удавшееся ей падение, нередко надолго меняло все планы семьи. Удержаться на любой из работ дольше трех месяцев она была просто неспособна. Дети Сандры только грустно покачивали головами, отлично понимая, что их мать неисправима. Муж просто не знал, что делать. В конце концов Сандра попала в серьезную автомобильную аварию на долгие месяцы приковавшую ее к больничной койке. Поправившись, она начала ходить на прием к физиотерапевту, научившему ее двигаться неторопливо и изящно. Все еще испытываемые ею болезненные ощущения помогли Сандре быстрее освоить эту науку. К тому времени, когда она вернулась домой, она уже сумела добиться больших успехов в замедлении своего дракона нетерпеливости. Члены ее семьи и друзья не могли не заметить разительной перемены, происшедшие с личностью молодой женщины. Она развела в себе умение слушать окружающих и двигаться с неизъяснимым изяществом. Муж купил ей стеклянную посуду. Вам, конечно же, нет необходимости выбирать столь же жесткий способ борьбы с драконом. Самодисциплиной и вниманием вы постепенно вычеркните нетерпение из вашей жизни. Специальные упражнения или обучение танцам, пластике тела сумеют придать вашим движениям грациозность и изящество. Они не только заставят следить вас за своими движениями, но и помогут сконцентрироваться на текущем моменте и месте, в котором вы находитесь. Вы всегда будете знать, что происходит с каждой частью вашего тела в каждый момент времени. Можете представить себе суетящуюся балерину, гимнаста или акробата. Все эти виды деятельности несовместимы с проявлением нетерпеливости и смертельно опасны для дракона. Способность слушать собеседника — умение столь же элегантное и грациозное, как и проявление к человеку любезности. Она требует определенной дисциплины, чтобы позволить говорящему выразить свои мысли, не перебивая его и не стремясь закончить за него фразу лучше, чем это сделает он сам. Оружие пятое. Воспитывайте в себе ритмичность. Если вы нетерпеливы, то постоянно выбиваетесь из ритма, задаваемого окружающими людьми и вашим собственным телом. Усилия дракона направлены на искажение вашего чувства времени и ритма путем ускорения темпа ваших действий и мыслей до тех пор, пока они не придут в состояние бесконтрольного хаоса. Вы можете понаблюдать за развитием подобного процесса у ребенка сидящего за фортепиано и осваивающего новую пьесу. Он так хочет поскорее разучить ее полностью, что в спешке не дает себе возможности хорошенько ее запомнить и, постоянно сбиваясь, все наращивает темп до тех пор, пока пальцы не перестают его слушаться. Тогда ему приходится начинать все сначала. Это классический пример проявления нетерпеливости — Ребенку следует научиться освобождаться от внутреннего напряжения путем игры в очень спокойном темпе, пока вся пьеса не осядет у него в голове. После этого ему будет уже не так трудно играть ее все быстрее, добиваясь мастерства в исполнении. Все в жизни подчинено определенному ритму, от функционирования органов нашего тела до развития отношений с окружающими. Когда ритм нарушается, жизнь идет по неправильному пути. К примеру, не следует форсировать работу пищеварительного тракта, но если вас подгоняет дракон нетерпеливости, вы способны заставить желудок работать с большим напряжением, что неминуемо приведет к одному из многочисленных заболеваний, начиная от гастрита и заканчивая геморроем, сопровождаемым мучительной болью. Естественный ритм работы желудка подразумевает медленный, неторопливый процесс приема пищи, но если на вас наседает дракон нетерпеливости, проблемы собственного желудка остаются для вас далеко позади, и вы подкармливаете дракона очередным проглатываемым на ходу бутербродом. Вы можете даже не замечать связи между вашей нетерпеливостью и ощущением физического дискомфорта. Общение с собеседником также подразумевает определенный ритм и очередность обмена мыслями. Однако нетерпеливость и тут ухитряется перевернуть все вверх дном, так что вы не только не находите своего партнера увлекательным рассказчиком или внимательным слушателем, но едва способны дождаться удобного момента, чтобы поскорее с ним распрощаться. Эффективная работа, учеба, игра — все требует сбалансированного ритма в проявлении усилий и расслаблении. Нетерпеливость зачастую сокращает время на расслабление и полноценный отдых, что ведет к расстройству планов и ухудшению состояния здоровья. Ритм всегда являлся основой жизни и самой природы. Нетерпеливость же неизменно его нарушает. Таким образом, дракон нетерпеливости и ритм жизни — вещи, взаимоисключающие друг друга. Вот почему болезнь человека иногда оказывается столь важным моментом для излечения его от нетерпеливости. Вы вынуждены лежать спокойно и наблюдать за неторопливым ритмом смены дня и ночи, пение птиц по утрам, дневной шум машин на улицах и спускающиеся вечерние сумерки. Не сама болезнь является причиной вашего избавления от недуга нетерпеливости, а ее побочные эффекты — неподвижность, спокойствие и замедление ритма жизни. Главное, что воспитывает в человеке ощущение ритма, это релаксация. Она задает всему организму здоровый ритм сердечной деятельности. Страх его разрушает. Все, что способствует стабилизации ритма, находится в прямом противоречии со стремлениями дракона нетерпеливости. Таким образом, создание правильного ритма позволяет побороть дракона страха. Оружие шестое. Будьте внимательны. Если вы нетерпеливы, то не только причиняете вред самому себе, но и зачастую являетесь причиной аварий или дорожно-транспортных происшествий, поскольку мчитесь вперед, не замечая ничего вокруг. Вы далеки от настоящего момента и брошенного вами где-то позади собственного тела. Это ваше состояние можно было бы обозначить как «отсутствие в месте нахождения». При этом вы не имеете возможности воздействовать на текущую ситуацию и не способны принять своевременного решения. В качестве оружия, в данном случае, вам следует избрать внимательность и осознание происходящего. Умение замечать, что происходит вокруг, имеет к внимательности прямое отношение. Так же, как и способность увидеть, где находится ваше тело, что делают ваши руки и чем занято ваше сознание. Это не имеет ничего общего с погруженностью в самого себя, сопровождающейся мысленным спором со своим внутренним критиком, выносящим вам очередное осуждение. Внимательность предполагает восприятие того, что происходит сейчас, пока вы принимаете в этом участие. Когда вы внимательны, вам трудно, заперев дверь, забыть ключ в замке или врезаться головой в угол книжного шкафа. Оружие седьмое. Познайте истинную природу времени. Время нельзя потрогать, увидеть, попробовать на вкус, понюхать или услышать. Если в нем так мало материальных проявлений, как же оно может взять под контроль вашу жизнь? По-видимому, осознание течения времени принесло человечеству больше проблем, нежели пользы, поскольку оно заставляет нас воспринимать себя как какую-то вещь, врезанную в каждый окружающий нас предмет. Тем не менее, Эйнштейн и другие ученые сумели доказать, что время — понятие относительное. Шаманы уже давно знали, что время соотносится с человеческим сознанием. Вместо того, чтобы быть чем-то строго постоянным, во что заставили поверить людей из западной культуры, время растяжимо, обладает способностью к замедлению, к принятию формы и имеет собственный срок существования. Время — не яблочный пирог, который можно разрезать на несколько строго определенных кусков, в чем нас пытаются убедить часы. Хронометры на борту космического корабля, направляющегося к Луне, идут гораздо медленнее своих оставшихся на Земле собратьев, но возвращенные на Землю снова приобретают обычную скорость хода. Чем больше скорость движущегося объекта приближается к скорости света, тем медленнее течет для него время — Пока, говоря языком теории, оно не начнет течь вспять. Вот почему, в контексте нашего разговора о нетерпеливости, чем быстрее вы действуете, тем медленнее течет для вас время. Исследования измененных состояний организма человека показали, что время связано с человеческим сознанием, оно поддается оказываемому на него воздействию, способно к растяжению и сжатию нашим воображениям. Проникнув внутренним взглядом в истинную природу времени, вы заметите, что оно обладает пластичностью и сумеете заставить принять любую форму по вашему желанию. Вы забудете, что значит опаздывать, даже если вам придется преодолеть множество препятствий. Вы приобретете некоторый опыт в магических превращениях времени и добьетесь невозможного. К примеру, сможете пересечь город за какие-нибудь 10 минут, без спешки и торопливости, когда в обычное время вам для этого понадобился бы целый час. Как человек просветленный, вы сможете стать хозяином инструмента, имя которому — время, а не его рабом. Семь упражнений, направленных на обуздание дракона нетерпеливости. Упражнение первое. Выделяйте для себя немного нераспланированного времени. Упражнение второе. Культивируйте внутреннюю тишину. Упражнение третье. Научитесь препятствовать воздействию внешнего мира. Упражнение четвертое. Развивайте в себе грациозность и изящество. Упражнение пятое. Улучшайте собственное чувство ритма. Упражнение шестое. Развивайте внимательность. Упражнение седьмое. Играйте со временем. Упражнение первое. Выделяйте для себя немного нераспланированного времени. Выработайте привычку оставлять для себя каждый день немного нераспланированного времени. Это означает, что вы не будете заранее знать, чем займетесь в течение этого периода. Временные границы при этом могут колебаться от нескольких минут до нескольких часов. Если представится возможность, выделите для этого несколько дней. Вначале у вас появится ощущение страха перед нераспланированным временем, но очень скоро вы сумеете осознать, что страх обычно порождает именно планирование каких-либо дел. Отведите это время для коллекционирования того, что могло бы доставить вам удовольствие, книг, пластинок и так далее. Цель такого времяпрепровождения заключается в том, чтобы ощутить свое бытие, а не деятельность. Чем можно заполнить этот необычный отрезок времени? Если вы находитесь на рабочем месте, вам лучше на короткое время оставить кабинет или цех и поискать нечто такое, что могло бы отвлечь ваше внимание. Ощутить собственное бытие значит вырваться из обычной окружающей вас рутины. Если у вас нет никакой другой возможности, попробуйте порисовать в блокноте. Не умеете рисовать, сделайте что-то такое, что вам удается. Вам нет необходимости заканчивать начатое, просто побудьте наедине с самим собой, делая то, что связывает вас с текущим моментом. Не ожидайте, что этот опыт автоматически станет для вас приятным. Он может доставить вам удовольствие, а может и нет. Поначалу его целесообразность может вызывать у вас большие сомнения. Позднее вы будете щедро вознаграждены. Итак, вы можете отправиться на прогулку, посидеть на траве или на скамейке в парке, помедитировать, понаблюдать за окружающими, порисовать, что-нибудь спеть. Обратите внимание на то, что когда вы начинаете составлять планы на будущее, то невольно ощущаете какую-то смутную тревогу, волнение. Сначала нераспланированное время будет восприниматься вами как потраченное напрасно. Двигайтесь вперед, расходуйте его без сожаления. Только так вы сможете почувствовать себя полным хозяином над ним. Чем успешнее вы будете его тратить, тем лучше. Разновидностью этого упражнения может служить ваша прогулка в горы или в лес. Выберите для себя тихое, уединенное место и оставайтесь там сутки двое, взяв с собой только спальный мешок и, может быть, записную книжку. Поставьте перед собой единственную цель — просто быть, ощутить собственное бытие и прислушаться к тому, что вам скажет природа. Я совершенно искренне считаю эту практику наилучшим способом избавить свою жизнь от нетерпеливости. Упражнение второе. Культивируйте внутреннюю тишину. Настоящим испытанием для вас, как человека нетерпеливого, Послужит попытка остановить бег своих мыслей. Как предупреждает большинство духовных наставников, это может оказаться самой сложной задачей. Есть, однако, помощники, которые способны облегчить вам ее выполнение. Вы можете начать это упражнение с прослушивания тихой, спокойной музыки. Очень помогает звук журчащего ручья или мерный легкий шум дождя. Эти звуки великолепны в исполнении самой природы, но их можно и записать. Мощным подспорьем станет обучение нескольким основным приемам техники самогипноза. К примеру, вы можете сфокусировать свое внимание на какой-либо точке на противоположной стене и, согласовываясь с ритмом своего дыхания, начать вести отсчет в обратном порядке от 10 до 1, одновременно внушая себе, что вы постепенно расслабляетесь все больше и больше. Вы также можете выполнять следующие упражнения. Первое. Сядьте в кресло или лягте на спину, на пол. Руки и ноги свободно вытянуты. Второе. Сосредоточьте внимание на невидимой силе тяжести, прижимающей ваше тело к стулу или к полу. Третье. Сосредоточьте внимание на том, какое воздействие оказывает сила тяжести на каждую частичку вашего тела и одежду, как она тянет вас к земле. Четвертое. Позвольте силе тяжести оказывать ее магическое воздействие. Не сопротивляйтесь ей и посмотрите, насколько вы способны с ней взаимодействовать. Пятое. Прислушивайтесь к своим ощущениям, мысленно повторяя «Я расслабляюсь». Расслабляюсь. Культивирование внутренней тишины — вовсе не означает, что вы должны запереть себя в герметичной комнате. Вас могут окружать люди, вы можете продолжать заниматься своим делом, но прервав при этом бесконечный внутренний диалог. Вам следует работать над тем, чтобы сохранять тишину, пока вы ведете обычный нормальный образ жизни. Храните ее, слушая или разговаривая с людьми во время управления машиной, во время занятия любовью. Упражнение третье. Научитесь препятствовать воздействию внешнего мира. Выключите радиоприемник в комнате или в машине. Выключите телевизор. Отключите звонок в телефоне. Отстраните от себя все посторонние звуки, какие только сможете. Теперь вы останетесь один на один с какофонией звуков, наполняющих вашу голову. Заметьте, как легко вы отвлекаетесь на мысли о будущем событии, пока ваш ребенок, жена или приятель пытаются поддержать с вами разговор. Обратите внимание, как нетерпеливо разрываетесь между тем, чтобы вслушаться в то, что они говорят, и не пропустить по телевизору последние известия или сводку новостей с финансовой биржи. Расстаться с газетой на время пребывания под душем представляется вам настоящим учением. Отметьте для себя, как настойчиво врывается в ваше сознание внешний мир, пока вы занимаетесь любовью. Отгородитесь от него. Сосредоточьтесь на вашем партнере. Посмотрите, какую реакцию вызывает в нем ваша нетерпеливость. Постарайтесь в процессе занятия любовью не ставить достижение оргазма главной целью. Подарите себе и вашему партнеру побольше времени и снимите с руки часы. Окажите пытающемуся вмешаться в ваши планы Дракону нетерпеливости — открытое неповиновение. Возьмите его под стражу. Упражнение четвертое. Развивайте в себе грациозность и изящество. Начните брать уроки танца или хореографии, развивающие в человеке умение красиво двигаться и грациозность. Запишитесь на курсы тай-чи или боевых искусств Востока, требующих полной координации движений. Изучите японскую церемонию чаепития или искусство икебаны. Это может показаться вам несколько старомодным, но все эти техники и методики не случайно дожили до сегодняшнего дня. Они воспитывают в человеке именно то, чему вам необходимо научиться, связь с текущим моментом и грациозность. Пойдите в галерею искусств И постойте от 15 минут до получаса перед одной картиной или фотографией, которая сумела привлечь ваше внимание. Энсел Адамс, фотограф, величайший мастер своего дела, обычно дает своим студентам следующее задание. Он предоставляет им целый день на поиск возможных сюжетов, однако предупреждает, что они могут сделать только один снимок. Один-единственный за целый день, а не 24 и не 36. Такое упражнение учит дисциплине и изяществу, а это два вида оружия, столь опасные для дракона нетерпеливости. Энсел Адамс отлично знает, что терпение — лучший друг красоты и искусства. Упражнение пятое. Улучшайте собственное чувство ритма. Ритм пронизывает все сферы жизни. День сменяет ночь, зима — осень. Ритмы есть и у нашего тела, и у падающих капель дождя, Чаще всего мы просто не осознаем его. Но вам, как человеку нетерпеливому, очень полезно обратить на него внимание. Научитесь замечать естественный ритм во всем, что вас окружает, прочувствуйте его на себе. Выделите время, чтобы понаблюдать, как раскрывается цветок навстречу первым лучам солнца и как сворачиваются его лепестки с приходом ночи. Это в значительной мере поможет ограничить вашу нетерпеливость. Танцы или ходьба на лыжах, особенно в составе группы единомышленников, отличное упражнение для нашей цели, поскольку это искусство не терпит торопливости, несмотря на свой довольно высокий темп. Пение и прежде всего пение хоровое, публичное выступление также учат ритму и синхронности. Многие виды спорта, такие как теннис, гольф, бег на длинные и короткие дистанции, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука и пневматического оружия и даже боулинг, также оказывают благотворное воздействие на воспитание чувства ритма. Каждый любитель этих видов спорта скажет вам, что, возможно, самым важным фактором, позволяющим добиться в них высокого уровня мастерства, является развитие чувства ритма и времени. Нетерпеливый спортсмен заранее обречен на неудачу и редко добивается хороших результатов. Дыхание – это, наверное, главный источник ритма, над которым вам следует поработать. Дыхание человека нетерпеливого отличается крайней неустойчивостью, беспорядочностью и неритмичностью. Наблюдение за ним и постепенное его регулирование лежат в основе многих древних методик. Это не только позволяет человеку победить свою нетерпеливость, но и служит ключом к медитации и концентрации. Истина состоит в том, что ритмом наполнено все наше существование, и поэтому сама наша жизнь способна стать важнейшим упражнением по ограничению воздействия на нас, дракона нетерпеливости. Обращайте внимание на ритмы природы, на трели сверчка, жужжание пчелы, журчание ручья – бег тени, прячущиеся от солнца, и движение ночных светил. Упражнение шестое. Развивайте внимательность. Известный суфий, психиатр Клаудио Наранха, обучает своих учеников блестящему, но требующему большого терпения метода воспитания в себе внимательности. Суть упражнения такова. Медленно вытаскиваете одну за другой спички из большого спичечного коробка и считайте их. Когда все они будут лежать на столе, также медленно кладите их обратно в коробку, снова ведя отчет. На первый взгляд упражнение может показаться напрасной тратой времени и сил. На самом деле оно представляет собой прекрасную методику, направленную на развитие внимательности. Откровенно говоря, для меня это упражнение оказалось довольно трудным испытанием. Я не мог продвинуться достаточно далеко в его выполнении, не сбившись со счета, поскольку мои мысли стремились перейти на что-нибудь другое. Упражнение произвело на меня сильное впечатление, которое я никогда не забуду. Я понял, как мало уделяю внимания тому, что делаю. Хорошо известное коммуникативное упражнение на внимательность состоит в следующем. Участник упражнения «А» Говорит участнику «Б» что-нибудь о себе самом, желательно обладающее эмоциональным наполнением. Участник «Б» слушает его, не перебивая и не переспрашивая. Минут через пять или меньше участник «Б» повторяет все, что он услышал от участника «А». Если участник «А» считает, что ответ неудовлетворительный или неполный, он снова доносит информацию до участника «Б». Упражнение повторяется до тех пор, пока участник «Б» совершенно точно не повторит все, что услышал. Это упражнение великолепно подходит для семейной терапии и просто незаменимо для молодых супругов. Оно обучает искусству слушать собеседника и развивает внимательность. Отношения между супругами крепнут, а семья становится счастливее, когда ее члены способны проявить друг другу повышенную внимательность. Существуют сотни упражнений на внимательность, развитых дзен-буддистами, практиками випасаны и других методов медитации. Техника випассаны состоит в наблюдении за тем, как текут ваши мысли, без стремления вникнуть в их суть. Мистик Георгий Гурджиев предложил классифицировать мысли по мере их протекания, давая каждой из них свое наименование, например, «тревожная мысль» мысль, обращенная в прошлое, или мысль, направленная на решение проблемы. Упражнение не преследует своей целью сделать наблюдение за мыслями навязчивым действием. Оно предлагает на несколько минут обратить внимание на целый парад того, что вас отвлекает. Благодаря осознанию этих отвлекающих моментов, вы в значительной степени улучшите концентрацию вашего внимания. Упражнение седьмое. Играйте со временем. Проведите целый день без часов на руке. Если это может показаться неудобным в рабочий день, отведите этому упражнению выходной. Если вы слишком привязаны к часам или испытываете от них зависимость, упражнение покажется вам обременительным. Однако уже через короткий период вы, как и многие до вас, обнаружите, что время словно само себя регулирует. Многие, достигшие больших высот люди и представители высших эшелонов власти, научились и предпочитают обходиться без часов. День в этом случае становится более органичным, по большей степени основывается на интуиции. Полагаться на часы — это все равно, что полагаться на очки. Чем чаще вы к ним прибегаете, тем больше ослабевает ваше зрение и чувство времени. Обратите внимание на наполняющие вашу жизнь маленькие совпадения, связанные с феноменом времени. Случалось ли вам подходить к телефону, чтобы позвонить одному из знакомых и, подняв трубку, обнаружить, что человек уже на связи? Или вы замечали, что можете на автомобиле добраться из одного района города в другой в считанные минуты, хотя в иное время у вас потребовалось бы на это не меньше часа? Напряженное движение транспорта не всегда является при этом определяющим фактором. Состояние вашего сознания — вот что играет решающую роль. Недавно мы с женой и с семьей наших общих знакомых совершали поездку на двух машинах к каньону Чака в Нью-Мексико. На это время мы решили отказаться от часов. Хотя наши машины часто отрывались друг от друга, поскольку мы нередко сворачивали в сторону, чтобы полюбоваться красивым пейзажем, Мы всегда встречались ко времени принятия пищи, хотя никто из нас не знал, который сейчас час, и наши машины находились в нескольких милях одна от другой. Когда вы расслаблены, подобные вещи вовсе не редки. Обращайте на них внимание, сумейте их правильно оценить. Поиграйте со временем вместо того, чтобы с ним бороться. Когда вы с чем-то играете, вы овладеваете объектом игры, становитесь его хозяином. Вот почему дети так много времени отдают игре. Существует множество игр, в которых вы можете поиграть со временем. Приведенные выше только малая часть из них. Заключение. Избавиться от дракона нетерпеливости можно, но не раньше, чем вы осознаете его как препятствие. Как бы то ни было, перед вами тупик, вы не можете двигаться дальше, потому что, сознаете вы это или нет, дракон продолжает маячить у вас на пути. Западная культура способствует процветанию этого чудовища, и объявление ему войны может потребовать от вас пойти против традиций. Может быть, вам даже придется изменить свой образ жизни. В ходе этих перемен вы можете быть вынуждены поменять работу, и тем не менее, несомненно, вы проживете более долгую жизнь, чем могли бы, и эти перемены откроют перед вами более широкие перспективы в зрелом возрасте и обеспечат счастливую старость.